«Виноват во всем я, только я!» — с горечью думал Бострыков. «Я слишком долго откладывал разговор с ней». «Как же отнесется к этому коммуну? Что скажут люди?» «Ах, Луша-Луша, и зачем ты так сделала?» — с укором сказал он громко, будто Лукея стояла перед ним. Бострыков кинулся в гору. Раз случилось такое, он не мог держать коммуну в неведении. Пусть люди скажут свое мнение о происшедшем. Если он достоин того, он без спору примет упрек от них. Он в первую очередь отвечает за побег Лукери. С кем она убежала? Кто-то проплывал мимо белого яра и захватил ее с собой. Неужели этот Шалопай Парфишкин племянник? Вот тебе и Шалопай. Зря я тогда оставил его без присмотра все ночь и утро он проторчал в коммуне. Раздумывая и рассуждая сам с собой, Баструков вышел на поляну, где работали коммунары. И хотя он был сильно расстроен побегом Лукели, то, что он увидел, привело его в состояние радостного возбуждения. Под натиском людей все дальше и дальше отодвигалась старая гарь с невообразимыми завалами полузгнившего леса, зарослями чертополоха, с дырящимися пеньками. Перед Бострыковым уже простиралась ровная, черневшая, сочная, изрытой землей частина на 15-20 десятин. Тут смело можно было запускать плуг. Но люди шли вперед и вперед. Там, где старый исковерканный лес все еще щетинился обломками стволов, звенели пиво и стучали топоры. А чуть поближе коммунары, вооруженные ломами, Лопатами, веревками выдирали из земли крепкие, как сталь, корневища, похожие то на бивни мамонта, то на рога сахатова. Помощником человека в этой тяжелой работе был огонь. По обочинам частины пылали ненасытные костры, пожиравшие все, что люди бросали в них. Пахотная земля. Нелегким трудом коммуна добывала ее. Но Бастерков знал, что эта земля принесет благодатные плоды. Коммуна не только будет сыта сама, она вдоволь накормит хлебом остеков всего Васюгана. Отпадет необходимость завозить сюда хлеб за многие сотни изнурительных верст. К богатствам края Комуна прибавит еще одно хлеб, самое главное, самое бесценное сокровище человека. «Ах, как работают, как работают!» Отвлекаясь на минуту, отдумал у Керия, мысленно воскликнул Бостраков, видя, с каким прилежанием заняты своим делом коммунары. Он любил общий труд, пламенно верил в идею коллективной жизни и сейчас, сам того не замечая, заговорил вслух, будто с ним рядом шел кто-то другой. «Вот попробуй, подними эту землю в одиночку. На первые же десяти не животное дорвешь». За десять лет столько не сделаешь, сколько мы за месяц воротили. Бастырков подошел вплотную к коммунарам. Никто не удивился его возвращению, не прервал работы. Тогда он поднял руку, громко сказал. соберитесь братаны, ко мне!» Его услышали не все, но те, которые услышали, передали из уст в уста дальше и по всей поляне прокатилось. «Кончай! Председатель к себе зовет!» Смолкли топоры, пилы, люди бросили на землю инструмент, скинули с плеч рагули и сушины, не донеся до костров. Бастарковы окружили, недоумевая, смотрели на него и настороженно и вопросительно. Вид председателя не обещал ничего доброго. Голова взлохмачена, бородка торчит клинями, в руках беспокойство. То лягут на грудь, то вскинутся, как крылья птицы при взмахе. «Не все швы, братаны, прочно сшиты на нашей коммунарской рубахе», — заговорил Бастрыков. «Лопнула в одном месте. Скажу вам, удивитесь, не поверите. Лукерита вот так устроила. Мужа не дождалась, ни мне, никому другому не сказалось. Уплыла неведомо с кем и неведомо куда. Прихожу на кухню, ее нет. Я к шалашу, и там нет. Смотрю, весь стол углем списом. Бостроков на память, но не пропуская ни одного слова, передал прощальное послание Лукерии. «Как прочитал, я заспешил к вам». Бостроков обвел взглядом собравшихся, смотрелся в чумазые от дыма, от земли, от золы, от смолы,